— Ты плохо спишь ночами, — согласился я. — Может, пора на консультацию к врачу? — Что они мне там скажут? В лучшем случае порекомендуют спровоцировать выкидыш, в худшем попытаются сдать меня в психушку и там коллективно избавить от плода. Я дважды находила под дверью письма с угрозами. Ты носишь человеческого детеныша, извращенка. Избавься от него, или ад избавится от тебя. А ты все время на работе я жал кулаки. Но такое могла быть способна только наша соседка снизу. Старая нацистка имеет награды вермахта. Она же основала в Берлине музей порнографии. Сейчас на пенсии и не знает, чем заняться. Я дважды подкладывал ей противотанковые мины под дверь, намекая, что нас стоит оставить в покое. Но, видимо, до старушки не доходит. Так...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 а она начала новую жизнь без страхов и избиений. — Абифоздон? М -м, прошу прощения, вечно забываю ваше отчество. Нас с улыбкой встретила невысокая, чуть полноватая сорокалетняя врач в медицинском халате. — Заходите, заходите. Кофе хотите? — Добрый день, Вера Константиновна, — ответно улыбнулся я. — Мы по делу. Позвольте познакомить вас с моей супругой. Азриэлла... Я искренне рада. Мой муж столько о вас рассказывал. О, надеюсь, только хорошее. А вы, я вижу, в положении. Поздравляю. Первый раз. Да? А как вы догадались? Это несложно. Вера Константиновна приобняла Озрелу, заботливо усаживая ее в кресло. Молодцы, что решились. Но знали бы вы, сколько сейчас таких пожилых первородок. Пожилых? Невольно вскинулся я. Милый.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 «Несчастная птица тут же пошла тебе на бульон!» «Женщинам в ее положении иногда хочется чего-нибудь экзотического», — успокоила меня врач. «Азриэлла, что вы чаще всего едите? Чего требует организм?» «Все ем и от всего выворачивает». «Мясо?» «Да, сырое, с кровью и костями». «Хм, ну хотя бы свежее?» «В большинстве случаев у нас кладбище под боком».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 «В большинстве случаев — да. Что пьете?» «Самогон», — честно признался зрело Врать доктору глупо. «Кофе не идет. От кислоты мутит. кока колы говорят, вообще травятся». «Да. Конечно, беременным можно все. Ребенок внутри вас сам определяет, чего и сколько ему надо для нормального развития. Но все же алкоголем не увлекайтесь. Замените его на сок». «Желудочный». — Его у нас много, пастеризованный в бутылочках. Или я что-то не так поняла? — Как с фруктами, овощами и злаковыми? — хихикнув, Вер константинна перевела тему. Азриэлла подняла на меня полный горечий взгляд. — С фруктами у нас воду действительно было хреново. — Очень. — Простите за грубость, но иначе не скажешь. Модифицированной псевдофруктовой дряни с картонным вкусом и лаковой кожурой полным-полно — Мы ее сами выращиваем и успешно сбываем людям. Какие это несет последствия для человеческого организма, лучше не спрашивать. Хуже только растворимый кофе с гуашевым красителем. Ну, кое-что, конечно, я таскал ей из земли, но это была ничтожная малость. Нас строго шмонали на контроле при выходе и возвращении с работы. Любое сокрытие мандарина или морковки каралось самым суровым образом. «Понятно». Врач что-то записал у себя в блокнотике. — Купите вот эти витамины, но настоящих фруктов это не заменит, а ребенку нужно все. — Как стул. — Нормально, — пожал плечками моя жена. — Соляная кислота, уголь, очищенная сера, крахмал, немного тины. Вроде как всегда. — Хорошая шутка, — одобрительно улыбнулась моя знакомая. И еще что-то, отметив у себя в записях, Взяла зрееллу за запястье. «Умничка она у вас. На все вопросы шутить может. На УЗИ давно ходили?» Я вспомнил ужасающий рентгеновский пресс, под который ложились у нас беременные демонессы, и невольно поежился. Все исследование заключалось в тяжелом давлении на выросший живот. Если после этого не было проблем, то все отлично. А если заканчивалось несчастьем, то даже радовались. Настоящий демон должен быть сильным... И уметь пройти через все, еще даже до рождения. Ясненько. Направление выпишусь ее же минуту. Вы меня поражаете, а бифаздон. Э... Лучше просто по имени. Да уж, она кивнула. Так вот, вроде бы оба взрослые люди. Жена у вас здоровая, борется как может. Любите ее и заботьтесь. Вот все рецепты, марш в аптеку, на УЗИ, чтоб пошли прямо сегодня и через две недели опять встретимся у меня. Но если что, звоните в любое время. — Огромное спасибо! — привстав, я быстро приложился к ее натруженной руке губами. — Сколько мы вам? — Нисколько. Домой вернулись под вечер. Что смогли, протащили. Пока моя жена приводила себя в порядок, подгрызая когти и наполняя сернистой грязью ванную, я поспешно созванивался с Альбертом. Сутовую связь у нас, разумеется, прослушивают, но ведь главное не что сказать, а как. — Чтоб ты сдох, конкурент! — вместо приветствия рыкнул я, как только он взял трубку. В ответ прозвучало ангельское пожелание света, добра и всего самого лучшего. — Я тут узнал, что твоя супруга подсылает моей всякие ваши вкусности. Так имей в виду, нам чужого не надо, у нас всего своего полно альберт скромно поинтересовался чего именно не надо и в каких количествах М -м, ума ему не занимать значит так не надо фрукты яблоки груши сливы цитрусовые не надо овсяные хлопья гречневая крупа и особенно много не надо еще йогурты кефир и кефиры мягкий сыр из овощей тыкву капусту помидоры Да, оливковое масло «Вроде пока все». Ангел подтвердил весь список и уже от себя внес в «не надо» шоколад. Я согласился. «Ну вот. Рад, что мы поговорили по-мужски. Надеюсь, ты все понял правильно». Альберт сказал, что да. «Ангелы врать не умеют. Если утром меня не заметут наши спецслужбы контроля за контактами с врагом... То у нашего ребенка будет все для полноценного внутриутробного развития. Соседку можно пристрелить и завтра. Пост А еще я протащил в кармане маленький черно-белый снимок. Мы созрелой улеглись на кровать избитого стекла и колючей проволоки, прижались друг к другу потеснее и смотрели. На нем был такой крохтный комочек в россыпи огоньков и звезд, и видно, как бьется сердце.